Глава третья. Рита. В конце сентября, мы перешли тогда во второй класс, наши родители окончательно помирились. Но отец стал очень мнительным. Вечерами сидел над какими-то папками с калькулятором. Постоянно что-то проверял. Бурчал себе под нос и совсем перестал обращать внимание на меня и маму. По три раза ходил к входной двери. Щелкал замками, прежде чем лечь спать. Каждый день пересчитывал деньги, отложенные на черный день, а уж если шел в магазин, то после просматривал чек и пересчитывал сумму. Поведение его сказывалось и на работе. Тогда в эту сферу пришел конкурент, так говорила мама, с достаточно крупными вложениями и планировал убрать с рынка фирмы наших отцов. Олег Николаевич, узнав об этом, взялся за дело и стал искать новых инвесторов, чтобы сделать хорошую рекламу и поднять зарплату сотрудникам. От папы они ждали новой стратегии, виджетов на сайте, фишек, которые взорвали бы рынок. Но отец вместо этого стал следить за сотрудниками, их работой, в какое время они уходят и приходят на своё рабочее место, а в какой-то момент и вовсе предположил, что в коллективе завёлся предатель. «Пашка, это тебе», — сказал в один из дней Олег Николаевич, забежав к нам в гости поздно вечером. Ты ведь не отдыхал два года, а это Ялта. Красота там, отличный сервис, да и море невероятное, а мы тут сами разберёмся. Олег, кто-то ты говорил, что сотрудников не хватает и сроки горят, а теперь отправляешь меня отдыхать? Вы там что-то хотите замутить, а я вам мешаю?» Вспыхнул папа. «Да что за чушь ты несёшь? Если бы не ты, фирмы вообще не было бы. Она вся на тебе, но я же вижу, какой ты в последние дни». Я просто хочу помочь тебе немного расслабиться. Мне не нужен отдых. Мне нужна машина. На этом разговор и закончился. Появление конкурента все-таки сильно подпортило ситуацию в бизнесе родителей. Но, несмотря на убытки, которые они понесли, зимой Олег Николаевич пригнал отцу почти новенькую Ниву. Оказывается, он продолжал чувствовать за собой вину за тот случай летом не передать словами, как обрадовался папа. Он всё ходил вокруг машины, словно коршун над добычей, не мог ей налюбоваться. Сразу стал добрее, перестал придираться к разным мелочам и вообще сделался лёгким в общении, разговорчивым и улыбчивым. Мы тоже с мамой радовались, до тех пор, пока не услышали, как тётя Кристина жалуется подругам на улице. «Олег совсем с ума сошёл! Все деньги, что мы собирали...» Взял и спустил на эту дурацкую машину для Пашки. Господин, ну разве наши проблемы, что Пашка на мошенников нарвался? Я вообще сомневаюсь. Может, и не было никаких мошенников. Может, он просто пропил эти деньги. Пусть бы ему боком эта проклятая Нива вышла. Лучше бы мы не слышали этого разговора. Лучше бы не ходили в тот день в гости к Шестаковым. Мама тогда промолчала и увела меня. Но отцу настоятельно рекомендовала вернуть деньги. Всё-таки подарок был дорогим. «Не говори ерунды, мы со школы дружим. Сочтёмся!» — отмахнулся папа. А на следующий день он попал в серьёзную аварию, не справившись с управлением. Скорая приехала вовремя, и папу спасли, но восстановить машину было невозможно. Мыслями я возвращалась к словам Кристины Михайловны, А уж когда они с Витей заявились в приемное отделение, где мы с мамой ждали вестей, я и вовсе предпочла уйти в другой коридор, лишь бы не видеть эту женщину. «Рит!» — крикнул Витя, догоняя меня. Я не обернулась, мне хотелось плакать. Мне было жаль отца, и пусть он не должен был принимать такой дорогой подарок, но авария могла забрать его у меня. От этой мысли сделалось жутко. «Рит, постой, Рита! Марго!» «Отпусти!» — крикнула я, почувствовав, что подступают слезы. Витя обнял меня, погладил по голове и прошептал слова утешения. Но мне все равно было тяжело принять слова его матери и то, что я едва не лишилась родного человека. В больнице папа пробыл больше двух недель, и столько же после он не вставал с постели дома. Он пил таблетки, мало разговаривал и всё реже выходил на улицу. На работе его больничные приняли без лишних вопросов, но из-за конкурента с большими финансовыми возможностями все были на нервах и не знали, что предпринять, чтобы обезопасить себя от банкротства. Но тут отцу в голову пришла очередная гениальная идея — изменить условия проката. «У нас же полно дисков». Так давай брать с людей деньги не за прокат одного фильма, а за безграничный доступ ко всей нашей фильмотеке. Ну, к примеру, теперь за 100 рублей человек сможет взять 3 диска вместо одного. Или 5. На сайте клиент будет оформлять так называемую подписку и подключать автоплатеж с банковской карты. Каждый месяц с него будет списываться определенная сумма денег. И он за нее сможет менять диски в пункте выдачи столько раз, сколько захочет. Главное, в срок успеть. 30 дней. Такого нет нигде. Это будет фурор. Пункты выдачи? Это как? Мы договоримся с разными магазинами, дадим им процент за каждый диск, который они выдадут. Поверь мне, Олег, такого еще нигде нет. Олег Николаевич идею не одобрил. Ему хотелось развивать прокат через сайт, а не делать из него платную подписку. Однако их положение на рынке было настолько шатким, что пришлось согласиться. Папа загорелся реализацией планов, снова вернулся к разработкам, что-то вычислял, сидел сутками перед монитором, менял оформление сайта, добавлял новые алгоритмы, чтобы они помогали людям увидеть всё больше новых фильмов как можно скорее. До того дня, пока по телевизору мы не увидели рекламу платной подписки, которую запустил первым их конкурент. «Ты видела, Лида? Видела?» Бесился папа, то и дело размахивая руками и шагая из угла в угол по квартире. Его лицо было красным, а ноздри раздувались от злости. Мы с мамой лишь молча переглянулись, ведь обе тогда ещё не понимали, о чём он. «Дорогой, это была моя идея! Это был мой план! Откуда они? Я ведь говорил Олегу, что у нас в офисе крыса завелась! Кто-то сливает инфу, и они все смотрели на меня и крутили пальцем у виска!» Хотя чего это я беспокоюсь? Сейчас пойду к этим уродам и всё выясню. Мы с мамой снова переглянулись. Отец походил на смерч, готовый снести всё на своём пути. В такие минуты людей лучше не трогать. Его лицо вытянулось, глаз дёргался, в голосе словно звучала сталь. Папа вышел, хлопнув дверью и оставив нас в полном недоумении. Вечером в гости... Пришёл Олег Николаевич с семьёй. Они были в хорошем настроении. То ли ещё ничего не знали, то ли знали, но восприняли проще. Мамы остались на кухне, а мы с Витей ушли в комнату, решив поиграть в карты. Однако хлопнула входная дверь. Я моментально напряглась и запаниковала. Я чувствовала, что папа пришёл ещё более злым. — Пашка, у нас Олег с Кристинкой! — послышался мамин голос. А потом случилось то, что навсегда изменило мою жизнь. Папа не ответил на слова мамы. Послышались его тяжелые шаги с прихожей. Вдруг раздался звук удара и вскрик. Мы с Витей выбежали на шум в коридор и стали свидетелями драки моего папы и Олега Николаевича. «Предатель!» — кричал папа, пока Олег Николаевич уворачивался от его ударов. «Па!» — испугался Витя, и хотел зайти на кухню. Кристина Михайловна схватила сына, но он продолжал рваться, не сводя глаз с отца. Мне тоже сделалось страшно, и на глазах проступили слёзы. «Папочка, что происходит?» Расплакалась я, не успевая переводить взгляд с него на Олега Николаевича. Он был мне как самый настоящий родной дядя, и происходящее казалось нереальным, кошмарным сном, Эти два недавних лучших друга просто не могли с такой жестокостью драться на нашей кухне. «Я вызову полицию, если вы сейчас не успокоитесь!» — закричала мама. Она схватила телефон со стола и уже начала набирать номер, видимо, не веря в то, что её слова могут хоть немного подействовать. Однако отец вдруг со всей силы оттолкнул Олега Николаевича в грудь и сел на стул. «Проваливай из моего дома!» — прорычал он. «Ты больной, Пашка? Что ты творишь?» Дядя Олег вытер тыльной стороной ладони разбитую губу, из которой сочилась кровь. «Я что творю? Зачем ты встречался с Макаровым? Хотя какая разница, можешь не отвечать. Но ноги мои больше в офисе не будет, понял?» «Что ты несёшь, Паша? Проваливай!» Не унимался отец. «Идём!» Схватив за руку мужа, тётя Кристина потянула его в сторону коридора, «Уходим отсюда скорее!» «Паша, ты что несёшь?» «Я в суд на тебя подам, понял?» «Это была моя идея, моя!» фирма без меня и моих идей не было бы!» «Забылся, друг мой!» Папа говорил словно не своим голосом. Во взгляде его читались злость и негодование. Я не узнавала человека, сидевшего на нашей кухне. «Да как тебе не стыдно?» Завопила Кристина Михайловна. Мы столько для вас сделали, ты ни копейки не вложил, а уже угрожаешь судами, бессовестный! Паша, проваливай!» Они ещё немного покричали, но в конце концов Олег Николаевич ушёл вместе с семьёй. Позже я подслушала разговор родителей. Оказалось, идею отца продал конкурентам дядя Олег. Предал свой коллектив, фирму и, самое главное, друга. Где-то в глубине души я понимала, как раньше уже не будет. И пусть я не разбиралась в корне проблемы, в бизнесе, который создали родители с нуля, но мне казалось, на наше с Витей отношения не должны влиять конфликты взрослых. Однако как же я заблуждалась.